Глава сороковая. Мама крепко сжимает мою руку. «Мам, врач сказал, что это стандартная процедура, не стоит нервничать». «Но ты все утро не шутила». «Ты думаешь, что это серьезно?» «Я смеюсь. Я просто слишком устала, чтобы шутить. И к тому же из-за твоего папы я чувствую себя неоригинальной». Она улыбается. «Они тебе нравятся?» Да. Вот и все, что я могу сказать. Сейчас не время разбираться с тем, что она лгала мне всю жизнь. Бабушка с дедушкой определенно не монстры, какими она их пыталась представить. Мне едва удается сдержать злость. «Знаю, я лишила тебя их общества», — говорит мама, будто читая мои мысли. «Я приняла это решение для себя, но не имела права решать за тебя. Мне так жаль». Я сжимаю ее руку. Мы наверстаем упущенное, когда тебе станет лучше. Так что хватит уже притворяться больной. Если хотела помириться с родителями, могла бы придумать что-нибудь менее драматичное. Она улыбается. Я не умру. Я люблю тебя, мама. Я тоже люблю тебя, детка. Шон и Вивиан уже поговорили с мамой, поэтому я еду на лифте вниз, чтобы присоединиться к ним в зале ожиданий. Повернув за угол, я вижу, что они не одни. Я сразу узнаю Ксандра. Его идеально прямую спину ни с чем не спутаешь. Если бы Вивиан не посмотрела на меня, когда я вошла, я могла бы тихонечко сбежать. И Ксандр меня бы не заметил. Но ее взгляд побуждает его повернуться. Мое сердце пропускает удар. Я все равно отступаю. Иду к входной двери и выхожу на улицу. Голые деревья, растущие вдоль парковки. На фоне белого снега они кажутся угольно-черными. «Кайман?» — зовет он меня. «Подожди, пожалуйста!» Я останавливаюсь на клочке пожелтевшей травы, каким-то чудом, не запорошенной снегом, и поворачиваюсь к нему. «Что?» Я почти забыл, как ты одним взглядом можешь поколебать уверенность человека в себе. Жду, когда он объяснит, зачем пришел сюда. Хорошо. Думаю, слово за мной. Он глубоко вздыхает. Я столкнулся с проблемой. Поставил все на кон, хотя знал, что могу потерять. Я напуган. Тяжело сглатываю, борясь с желанием успокоить его. Но, как ты сказала, без риска не случается ничего хорошего. Он смотрит на траву, затем снова на меня, будто заранее приготовил эту речь, и это только начало. Мне так жаль. Тем вечером я сглупил. Я понятия не имел, что ты не знаешь своих бабушку с дедушкой. А потом, после слов Роберта... Роберта? Воспоминание о Роберте резко всплывает в голове. Из-за всего случившегося я совсем о нем забыла. Я не... Мы с Мейсоном никогда не были вместе. Я знаю. Скай все объяснила. Его слова застали меня врасплох, и я решил, что ты поэтому убегаешь. Потому что виновата. Но Роберт придурок. Не знаю, почему я хоть на секунду ему поверил. Я должен был побежать за тобой и убедиться, что ты в порядке. Что мы в порядке. «Это правда. Роберт — придурок». Он смотрит на свои руки, затем проводит пальцами по волосам. Таким растерянным я его еще не видела. Я понимаю, это была шокирована, когда впервые в жизни увидела бабушку с дедушкой. Но почему ты не отвечала на мои звонки?» «Ты встречался со мной, потому что я богата». «Что?» «Можешь отрицать это сколько угодно, но мы никогда не узнаем, правда это или нет» потому что ты не мог не знать. Да я узнала твоих бабушке с дедушкой меньше месяца назад. Моя бабушка рассказала мне, сначала я не знал. Ты не мог не знать, повторяю я. Но он морщит нос, а затем в отчаянии смотрит на небо. Ну что, не надо меня ненавидеть за эти слова, но... Ты не богата. Я видел, как ты живешь. И когда узнал о твоих бабушке с дедушкой, решил, что твоя мама хотела показать тебе, как живут обычные люди, познакомить тебя с настоящей жизнью. Но как только я понял, что ты их не знаешь, что ты впервые увидела их на благотворительном вечере, я понял, у тебя действительно нет денег. Кайман, ты бедна. И ты все еще мне нравишься. Да безумие. У меня вырывается смешок, Эксандр улыбается. Он шагает ко мне, и я понимаю, что он готов оставить все случившееся позади. Но я не готова. У меня еще есть вопросы. Но твоя кузина, она говорила о комплексе Золушки, а ты и слова не сказал. Моя кузина — испорченный ребенок, и я знаю, что лучше с ней не спорить. Но ты права. Тем вечером я многое сделал неверно. «Я должен был заступиться за спутницу брата и за тебя. Я должен был ударить Роберта так сильно, чтобы он больше никогда в жизни не захотел произнести мое имя, не говоря уже о том, чтобы в дальнейшем использовать его. Я не должен был отпускать тебя. Я должен был отвезти тебя домой. Должен был наплевать на вечер. Нельзя плевать на благотворительные вечера». Он замолкает и останавливается, чем приводит меня в замешательство. Я была уверена, что он ведет к какому-то вескому заключению, которое мне бы действительно хотелось услышать, и после которого я могла бы сказать «все хорошо, любовь всегда побеждает все». Но вместо этого он одаряет меня своей фирменной улыбкой, чуть прикусывая нижнюю губу, и я едва не бросаюсь в его объятия. «Впервые». С тех пор, как я ушла от него тем вечером, мое сердце кажется целым. «Почему ты улыбаешься так, будто что-то выиграл? Потому что ты только что пошутила? Нельзя плевать на благотворительные вечера», — сказала ты. «Ты саркастична, когда у тебя хорошее настроение. А если у тебя хорошее настроение, значит, ты не так сильно на меня злишься». Вы с моей мамой думаете, что разбираетесь в моем сарказме, да? Да. Я всегда саркастична, Ксандр. Хорошее у меня настроение или нет. Так что не надо пытаться анализировать и проводить какие-то аналогии. Он беззаботно смеется. Ты знаешь, как сильно я по тебе скучал. Закрываю глаза и глубоко вздыхаю. Вот та фраза, после которой мне хочется его простить. «А как ты узнал, что я здесь?» «Как ты узнал про маму?» Задерживаю дыхание. Ответ на этот вопрос кажется мне очень важным. Он решил навестить меня после того, как узнал про маму? Или до того? Мне нужен ответ «до того». Ну, когда я вчера позвонил в магазин кукол, и Скай не дала мне с тобой поговорить. А я думала, это Скай тебе звонила. Прерываю его. «Нет, я позвонил тебе». И Скай ответила. Она хотела узнать о твоих бабушке и дедушке. Я умолял ее позволить мне поговорить с тобой, но она не дала. Поэтому я поехал в магазин, тот оказался закрыт, я занервничал, никогда прежде не видел, чтобы ваш магазин был закрыт днем. Тогда я пошел в антикварный магазин по соседству, чтобы найти Скай и выяснить, что происходит. Ее не было. Но владелица, которая, кстати, показалась мне слегка сумасшедшей, Мы называем ее чудаковатой, но суть одна. Она рассказала мне про твою маму. Правда, она не знала в какой-то больнице, так что я начал с общественной, а потом приехал сюда. Он делает шаг вперед и снова обезоруживает меня своей улыбкой. «Мы уже можем обняться?» – спрашивает он, но не ждет ответа, а просто притягивает меня к себе. И я, не сопротивляясь, обвиваю руками его за талию. По лицу строятся слезы, я расслабляюсь. Он мне нужен. Я люблю тебя, шепчу я. Что ты сказала? Я не расслышал. Не дави на меня. Я тоже тебя люблю, говорит он и прижимается щекой к моей щеке. Очень сильно.